Глава восемнадцатая. Возможно, я переоценил свои силы, и возможно, тот спортивный азарт сделать все в рамках официальных правил, который меня охватил, тоже был так себе идеей. Типа, это наш сектор, мы дома, мы хотим сделать все правильно, потому что нам здесь восстраивать нормальную жизнь. Нам должны доверять, нас должны уважать, но не бояться как картель или каких-то залетных бандитов. Но все эти мысли пронеслись в моей голове, когда я уже ввалился на скамейку запасных кабанов, быстро подхватил свободный жилет и набросил его на плечи, фиксируя зажимы. Все навыки на месте, может бракованный? Крикнул австралийцам, чтобы прикрывали спину, и обвел взглядом притихших кабанов, а потом нагнал в голос максимального пафоса, чтобы им стыдно стало, и сказал: "Трос не играет в хоккей. Там толпой на одного, а вы даже не кабаны. Так." Поросята хвостики поджали. Кто-то попытался что-то ответить, но я уже не слушал. Пересек линию защитного купола и выскочил на лед. И вот тут меня прошибло, будто подводу ушел, разом лишившись воздуха. Грудь сжала, перехватив дыхание. Мигнула система, будто перезагружаясь, и выдала кучу сообщений, что навыки частично заблокированы. Но не полностью. При желании и запасе времени я точно смогу все это сломать. Кажется, халтурит Энигма. Или просто мой ассасин уже на новый уровень вышел. Ладно, запаса времени все равно нет. Я мельком глянул на Страйкера, которым пять стальных лбов играли в горячую картошку, перекидывая тощего дроида друг к другу. При этом Мета еще и отбиваться умудрялась. Ее вертят, а она локтями и пятками раздает удары налево и направо. Вот это я понимаю. Арена киберспорт — все дела. Идея схантить ее уже не казалась такой странной. Я оттолкнулся от борта, и меня прошибло второй раз. Я опять куда-то ушел, потеряв центр тяжести. Снова перехватило дыхание, гироскоп Пориджа заверещал, и, нелепо взмахнув руками, я грохнулся на лед. «Капец! Совсем плохая была идея!» Кое-как поднялся, заодно прихватив неспешно пролетающую мимо шайбу, отлетевшую из-под ног защитников. Прицелился, размахнулся и метнул в затылок к ближайшему дроиду. Без рывка и энергетического удара бросок вышел на троечку. Зато четко в затылок, даже стальной звон раздался. Дроид почему-то не хлопнулся мордой об лёд. Лишь почесал затылок и посмотрел на потолок, будто на него капнуло что-то. Потом только перевел взгляд на меня. Пара секунд у него ушла на переваривание полученной информации. Хотя я был уверен, что он успел пообщаться с боссами. Он еще раз переглянулся, но не с хромым, а снова с вратарем, державшимся в сторонке. И только после этого крикнул, указал клюшкой на меня и, рассекая лед, погнал в атаку. и еще пара защитников заскользили за ним, бросив страйкера. Очень плохая идея была. Размахивая руками и шатаясь на льду, в попытках удержать равновесие, я развернулся и... вылетел за борт, снесенный таранным ударом защитника. Пролетел сквозь силовый купол, перепутав где потолок, где пол, а где разбегающиеся кабаны. Принял от системы сообщение о полученном уроне и сотрясение нескольких модулей. Потряс головой, поднимаясь, и посмотрел на дроидов. «Мужики, коньки дайте!» — прохрепел я, вправляя плечевую броню. «Давай, давай! Вон, запасные лежат!» «Так ты ж не из кабанов!» — спросил один, но тем не менее коньки протянул. «Все нормально, я знаю, что делаю. Я все драки овечки насмотрел!»、Бррр. Ответил я, опять тряся головой. И буквально выхватил протянутую пару. И тут же, с разворота, через борт огрел защитника, подкатившего, чтобы проверить, куда я делся. Вот тут уже хорошо прилетело, аккурат острым лезвием конька. На лёд брызнули осколки визора, а дроид, выронив клюшку, схватился за лицо и замычал, словно в реальности глаз лишился. «А-а-а, знаю, синхронизация, она такая!» Я поудобнее перехватил коньки, нацепив их на манер кастетов. «Все по правилам. Жилет есть, коньки есть. Остальное — вранье и провокация». Без навыков шансы выстоять против пятерых клонов и одного ориджа даже не сомнительные, а чистой воды авантюра. Хорошо, хоть остальные не лезут. Тормой и компания столкнулись лбами с близнецами и громко трут по понятиям, беря друг друга на понт. «Хорошо, хоть здесь правила работают. Оружие достать первым никто не хочет». «Ой-ой-ой-ой, всё-таки идея была очень плохой. Но раз спорт не джентльменский, то можно и не стесняться». С этими мыслями я перепрыгнул через борт и бросился на спину ослеплённому дроиду. И пока меня с него не сорвали, предварительно сломав об меня клюшку, я успел лезвием расколоть блок управления и нашинковать внутри все платы, до которых дотянулся. Были бы руки свободны, еще и пучок проводов бы вырвал, а потом в грудь долбить начал, изображая не то Кинг Конга, не то Тарзана, не то еще какого хищника. У меня здесь тоже показательный картель, накарательная акция, как никак. Лобом встретил Борт хруст навшейными позвонками, но успел круто нутся, пропустив мимо таранный удар нового защитника, присел, пропуская над собой второго, попытавшегося размазать меня о стенку. И отработал по коленным шарнирам, аккурат над креплением коньков. Повново вторую ногу, посадив его практически на шпагат, завалил на себя, но зато не дал схватить мою шею. Да и куча мала, вполне себе действенный прием. На нас рухнул третий дроед, пытаясь придавить меня и протащить свою здоровую лапищу мне в визор. Я выкрутился и выбрался с другой стороны. Потерял один конек, но так даже удобно не получилось. Я ухватился за выемку на шлеме и резко оттянул в голову, ударил противника коньком по шее. Поцарапал, конечно, но оператор наверняка испытал больовой шок. Секундное замешательство и инстинктивная попытка закрыть рану рукой, будто бы оттуда во все стороны хлестало машинное масло. Прежде чем он сообразил, что боль только в его голове, в его голове оказался еще и край лезвия. Фу! Я оттолкнул раненых дроидов, подхватил клюшку и развернулся на оставшихся. Со Страйкером похоже уже было все кончено. Дроид лежал на льду с переломанными конечностями, только визор светился, показывая, что ми это еще в синхронизации. А потом Страйкер даже попытался подняться, скребя по льду локтями и коленями. Вот это я понимаю выдержка и контроль боевых ощущений. Не то, что эти, которые, кроме обычного мордобоя, похоже в мерзлоте ни с чем не сталкивались. На это мы будем ловить. Игроков SnowRunner составилось трое: вратарь Original и два неплохих так покотзенных защитника. Охуже меня то тоже смотрели силовые приемы Овечкина. Даже у вратаря нашлась глубокая царапина на шлеме, рассекающая графити в виде синих языков пламени. Не сам ли это сварщик часом? Стоял он чуть в стороне, при том, что у него единственного был оригинал. Я выпрямился, еле удержавшись на ногах, и взмахнул клюшкой, словно у меня шпага в руках. Другой вид спорта, но на детали меня уже было пофиг.、В、спине что-то захрустило, может и защемило что-то, пока я в кресле дергался. Судья не свистел, таймер на табло застыл, но я решил, что матч пора уже заканчивать. Обернулся по сторонам, присматривая самый короткий путь к выходу с альда. А над головой в этот момент неожиданно зугудели трибуны, как оказалось, уже полные. Я поднял клюшку вверх, и зал оторвался дружным ревом. А когда со скамейки запасных картеля на поле попёрла подмога, зал начал их освистывать. В купол на стороне снукраннер сполетели пивные стаканчики и прочий мусор. Так я похоже откатался. Из-за недовольного шума зрителей я не сразу расслышал, что меня кто-то зовет. «Слышь, мужик!» — неожиданно раздалось за спиной. «Не знаю, кто такой этот твой Овечкин, но кабаны в деле!» Из-за спины слева и справа замелькали размытые силуэты в синих жилетах. А я так и стоял, держа над головой клюшку. Только опустил ее, указав кончиком на сварщика. Типа «Вперед, мое верное звено!» Но позади никого уже не было, бешеные скорости на бешеных коньках кому угодно дадут фору, особенно на умелых ногах. Спереди ломанулись на уранерсы, и две команды сшиблись в центре с таким грохотом и скрежетом, что мне показалось, весь ангар содрогнулся. И началась уже нормальная куча мала. Я тоже поучаствовал. Сначала метнул клюшку, как копье, в лоб самому высокому защитнику, а потом всыпался стелом, проскользившим мимо меня по льду, не дал ему вернуться в бой, перехватил и уже совсем по хоккейному, вцепившись в воротник брони, начал лупить его по голове. А он не оставался в долгу. Но мне было уже все равно. Эту жесткость система Ориджи явно не одобряла, но на психологическом уровне мне было прям легко. «Никаких навыков, никакой маскировки, никаких фоггеров, киберведьм и прочих нервяков, никаких интриг, никаких друзей в медблоке и тревожно-пикующих мониторов, никакой политики, скай-мастеров, лейна, никаких скрытых мотивов и нерешенных вопросов». Напряжение, накопившееся за последнее время стальными костяшками дроидов, выбивалось просто на ура. К счастью, расслабиться требовалось именно мне, но и выбил больше тоже я. Может, мне показалось, но в первый раз, когда защитник попытался сбежать, он даже промычал что-то в духе «Да что-то такое!» Потому что уже не разобрать было. Там не только микрофон с динамиком в кашу превратились, но и визор разбился, отключив оператора. Я не сразу пришел в себя. Руки и лицо горели так, будто я действительно только что скидывал перчатки и махался с целой толпой. Как только система закончилась с ремонтом, я огляделся и понял, что все закончилось. Даже судьи налет вышли, а вместе с ними костными с небольшими погрузчиками вместо населок. Что кабаны, что сноураннерсы прекратили драку, а некоторые даже помогали друг другу. Чудны, конечно, хоккейные традиции, но это либо во все времена так, либо лишний раз показывает, что не каждый заслоновец — идейный участник картеля. Сварщика на льду я не нашел. Приметный шлем мелькнул в толпе на трибунах. Он с трудом пробился к выходу и сразу же исчез. «Ха-ха, неплохой мы здесь аншлаг собрали!» Я поискал глазами австралийцев, но разглядеть их смог только когда Джейк связался со мной и подсказал, куда смотреть. Набежавшие зрители оттеснили близнецов и от выхода на лед, и от людей из картеля. Убедившись, что с ним все в порядке, а картель прямо сейчас не собирается забить на правила и вдарить по нам со всех стволов, я медленно, все еще учась держать равновесие на льду, направился к страйкеру. Поднял дроида и подтащил к выходу. Эй, какого ты опять влез? Раздался искаженный голос из-за разбитого динамика. Я помощи не просила. Я разжал руки и бросил дроида на лед. Ну окей, видимо, опять показалось, что сама не справишься, сказал я и переступил через страйкера. Эй, стой! Не то пискнула, не то хрипнула Мета. Напомни мне сейчас раннюю искрку. Подкинь до мастерской. Это просьбу что ли? Наклонился я. издеваться над раненым я не собирался, но и повежливее как-то можно быть. Ну, но... снова хрип и после шумной паузы, будто девушка оператор с силами собиралась, раздалась. Помоги, пожалуйста, я не могу еще этого дроида потерять. Я подхватил страйкера, устроив его поудобнее на плече, чтобы и мне комфортно передвигаться и ему чего-нибудь не дломать, и сделал осторожный шаг, потом еще один и еще. Выбросился за пределы купола, сорвал жилеты с нас обоих и направился к очереди на выход. Стой, не туда! Донеслось отметы. Кортель будет следить. Я подскажу дорогу. Сворачивай к подсобкам. Я огляделся, пытаясь понять, по сути нас, и связался с близнецами. Отправил их к нашей фурье, чтобы отдохнули по очереди и за грузом последили, пока меня не будет. А сам ёркнул мимо трибуны и скрылся за неприметной дверцей. Прошел по техническим коридорам мимо каких-то подсобок. Все так, как говорила Мета. На улицу мы вышли уже в соседней мангаре, но практически сразу опять скрылись в безлюдных переулках. Прошли задними дворами мимо местных забегаловок, пахнущих готовящейся едой, даже на мясо было похоже. Потом миновали складские помещения, длинные ряды контейнеров. Потом несколько магазинов, где наконец встретили первого живого человека. Какой-то парень курил, нарушая правила в Уорм-Сити, и, кажется, завидя в нас, он напрягся еще сильнее, чем я. Примерно также мы прошли еще три квартала ангара: то по каким-то задворкам, то среди инженерных коммуникаций. Отходили камеры и не появлялись в людных местах. При таком знании топографии было уже удивительно, что Страйкер попался к картелю. Наконец, в очередной складской зоне мы остановились перед типовым контейнером. Мета подсказала код доступа, и я открыл дверь, где меня уже встречала сама же Мета, так сказать, воплоти. «Заноси скорее!» Девушка отложила шлем и, протолкнув меня внутрь, выглянула за дверь. «Интересная у тебя берлога!» Вежливо сказал я, сваливая страйкера на верстак у стены. Здесь же стояла раскладушка, маленький холодильник, пара армейских сумок и раскладное операторское кресло, похожее на шезлонг. Люз за навеска, отсекающая заднюю часть контейнера, где расположилась небольшая душевая кабина с биотуалетом. Скорее нора, а не берлога. Он смеchnулась Мета и, вынув из под верстака набор с инструментами, подошла к дроиду. Угощать тебя чем-нибудь? Пожалуй, обойдусь. Я с грустью посмотрел на холодильник и скрипнул пальцами. Ой, извини. Смутилась Мета. Может, пауэрбанк? Тебе нужнее. Я кивнул на Страйкера. Я, кстати. «Алекс!» — перебила меня девушка. «Я навела справки. Впечатляет. Ты даже на арене отметился. А я, кстати...» «Мета!» «Теперь я перебил». «Справки не наводил, но знаком с твоими фанатами». «Мета — это позывной, а для друзей я Мелани», — лопнулась девушка. «А мы друзья?» «Тьф, всего это вдруг!» «Спасибо, конечно, за доставку, но это не повод для дружбы». Я кивнул и развернулся к выходу. «Окей, тогда удачи!» — сказал я, протянув ладонь к дверной ручке и после паузы добавил. — Мета. — Подожди. Я почувствовал легкое касание на броне. — Черт, не умею я с людьми. Хоть ты и воришь же сейчас. Отличная, кстати, модель. — Удачи. — Да блин! Девушка аж ногой топнула. — Спасибо. Спасибо, что помог. Я бы сама не вывезла. Друзья. — Спасибо еще не повод для дружбы. Но уже хоть что-то. Я высветил несколько смайликов на визоре. «Ты как попалась-то?» «Транспорт искала», — вздохнула Мета. «Решила, раз здесь не задалось, то поеду на юг, впишусь в патруль, в аккредитованную команду, а параллельно трофеи поищу, чтобы на нормального дроида заработать». «А потом что? Снова на арену?» «Возможно», — Мета задумалась. «Там не так все просто. Ладно, мне надо дроида подлатать. Если тебе отключиться надо, то здесь безопасно». Я решил воспользоваться ее предложением. Только еще раз проверил близнецов. Концентрация людей из картеля на парковке повысилась, но парни успели проскочить. Похоже, картель после хоккея взял паузу, чтобы подготовиться. Но и мы подготовимся. Я вышел из синхронизации. Спустился в бар, где застал только уснувшего прямо за столом Джейка. Выгнал его спать, перекусил и сам последовал его примеру. А когда с утра вернулся в синхронизацию, застал мету все еще колдующую над страйкером. Точнее, уже над кастомом, которого привели в порядок, и теперь обвешивали дополнительной броней и оружием. Что-то из арсенала бойцов на арене. «Доброе утро! Ты так и не ложилась, что ли?» «В дороге отосплюсь», — отмахнулась девушка. «Я тут подумала. У тебя же есть транспорт. Тебя заслон выдал. А я знаю, как из города выехать незаметно». А может ты еще знаешь, где операторы картеля сидят? Догадываюсь и могу проводить, если, конечно, договоримся.